Любезный будущий бывший на уходу на завор. Ура! Получил вашу открытку. Приятно, будучи в тридевятом царстве, в столице столиц взглянуть на ваш почерк и узнать, что у вас все хорошо. Разумеется, Толмача весьма огорчило, что вам не хочется ходить в школу. Но посудите сами, кому хочется. Зато потом, когда-нибудь. Будет что вспомнить. И не захочется вспоминать, да вспомнится. Уж поверьте, с прошлым всегда так. К примеру, взять ту же Гальпетру, о которой я упоминал в одном из предыдущих посланий. Столько лет прошло, даже не знаю, жива или нет, а она опять тут как тут. Не знаю, как у вас в школе с дисциплиной, а у нас на уроках Гальпетры всегда была идеальная тишина. При этом ее рисовали в туалетах, голой с усами и пудовыми сиськами. Невинная детская месть. На большее никто не решался. Ее никто не любил, ни дети, ни учителя. У Гальпетры любимый герой был Януш Корчик. Мы что-нибудь натворим, а она принималась на нас кричать и рано или поздно переходила на Корчика. Когда она про него рассказывала, становилась совсем другой, и голос менялся. Но как? Как оставить детей одних? В запломбированном вагоне и в газовой камере? Она всегда рассказывала одно и то же, теми же фразами. Все уже знали, что она скажет наизусть, и у нее на глаза каждый раз накатывались слезы, когда доходило до слов. «И вот 5 августа 42 -го года Януш Корчек...» вывел своих детдомовцев на улицу. Они построились в колонну и, развернув зеленое знамя короля Матиуша, отправились в свой последний путь, а сам Корчик шел впереди, держа за руки двух детей. Окончалось все так. Вы понимаете, за кого он страдал? За кого он отдал свою жизнь? За вас. А вы? При этом... Когда один начитанный умник сказал, что Корчик был вовсе не Корчик, а Гольдшмидт, она обиделась, мол, не был он никаким евреем. Стало его защищать и возмущаться, что стоит только родиться в кои веки порядочному человеку, сразу начинается, а вот у него фамилия еврейская. Умник совсем не это имел в виду, но оправдаться уже было невозможно. Гальпетра преподавала ботанику и зоологию. В классе на подоконниках росли в горшках всевозможные растения. Она знала название каждого по латыни и все время повторяла «Растения живые, а называются на мертвом языке». Вот видите, в южном климате это сорняки, растут где попало, а у нас это комнатные растения. Без человеческой любви и тепла они в нашей зиме не выживут. От ее уроков Осталось только, что есть растения цветковые, а есть тайнобрачные. Вот вспомнилось. А зачем Толмачу все это помнить? Один раз Гальпетра прошлась по коридору с приклеенной скотчем бумажкой на спине. Та самая пиктограмма с огромными сиськами. Кто-то умудрился незаметно приклеить в толчье после урока. Будущему толмачу на какую-то секунду пришло в голову броситься и снять с нее ту бумажку или сказать ей, чтобы оглянулась, но только на какую-то секунду. Так и вам, любезный будущий бывший, на в на назавр надо ходить в школу, чтобы потом вспоминалась всякая ненужная ерунда, вроде тайнобрачных или бумажки с туалетным рисунком, потому что из такого все и состоит. Пишу вам с крыши. Здесь, на крыше То Свицеро, терраса с видом на вечный город. Весь Рим как на ладони, только ладонь очень большая. Вот вам моя открытка. Справа, над Вилла бургезе снова поднялся синий воздушный шар, разрисованный под старинный Монгольфьер. Слева, где-то над Пиаца-Венеция, гудит вертолет приклеился к небу, как муха к клейкой бумаге, жужжит и не с места. До самых альбанских гор купола и крыши, а прямо над Святым Петром кружится темное живое пятно, огромное птичье стаи. То сжимается темнее, становясь гуще, то растягивается, распухает, перекручиваясь, переливаясь, будто по небу летает огромный черный чулок которые все время выворачивают наизнанку. Откуда здесь столько птиц? Вот на этой крыше толмачи сидит полдня. Потом спускается. В огромном здании тихо. Статуи молча разглядывают картины. Все из белого мрамора. Стены, лестницы, колонны, будто выточены из рафинада. Когда-то эту виллу построил швейцарский сахарный магнат который хотел увидеть Рим на протянутой ему ладони. Теперь здесь швейцарский институт. За каждой дверью сидят стипендиаты и целыми днями что-то делают. Один художник в первый же вечер пригласил толмача к себе в ателье и долго рассказывал о своем проекте. Огромный желудок переваривает Берн. Даже демонстрировал анимацию на компьютере. Другой художник — Тоже пригласил в свое отелье и показывал, как он делает лампенброд, лампохлеб. Из больших батонов через дырочку он вынимает мякиш, внутрь вставляет лампочку и подвешивает к потолку. Художник выключил свет, и они сидели в темноте, а над головами светился батон. В третьем отелье, в башне со сквозным видом на весь Рим, художница, выдернула себе волосы с головы и стала его так приклеивать куску мыла, чтобы получилась карта мира. Она даже подарила Толмачу такое мировое мыло. Толмач, забросив лэптоп в свою комнату, выходит на Виа Людовизи. Запахи римской улицы. Бензина, кофе из распахнутых дверей бара, ладана и свечей из церкви, духов из бутика, Мочи и мокрые звездки из подворотни. Кругом гуман. Прохожие пытаются объяснить что-то своим телефониину. Бешеная собака укусила мотороллер, и теперь в городе эпидемия. Болезнь перекинулась и на машины, и на автобусы, носятся как ошалилые. Спятили даже канализационные люки. Возомнили себя бог знает кем. Куда не ступишь, везде СПКР. Сенатус популюс куруманус. Сенат и народ Рима. Из люка на мостовой бьет пар. Плотный, тяжелый. Замазывает улицу, заставленную мотороллерами. Пробел в уличном пейзаже. Прореха. Или это Рим уже засмотрели до дыр? Над головами указка экскурсовода с привязанным розовым платком. Толмач идет за ней. Она приводит его на... Барберини. Тритон на площади дует в раковину, напыжившись за каждой щекой по апельсину. Струя с прямым пробором на темени. Здесь когда-то выставляли для опознания найденных покойников. Вода щелкает о брусчатку. Запахи, шум — римские. А вот цвет домов — совершенно московский. В сивцевом вражке такой цвет был у облезлый, Полуобвалившейся штукатурки старых особняков. Теплый, уютный. По Виа Систина к Гоголю. Номера домов тоже спятили. Выстроились в какое-то только время возможной последовательности. Вот он, 125-й. У дверей на табличке имена. Теперь там живет некий Делионы. Окна верхнего этажа. Из-за шторы кто-то смотрит. Внизу стоило для ослов.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 что Гоголя нет, что он уехал, и никому неизвестно, когда будет назад. Да и по прибытии, скорее всего, сляжет в постель и никого принимать не станет. Экскурсовод с бамбуковой тросточкой над головой ведет улицу к Тринита де Монти. Белая тряпочка, повязанная бантом, порхает мотыльком над толчаёй. Испанская лестница, сотканная из тел, рук, ног. Живой гобелен сбежавшие из ватиканских музеев. Негр пристает к парам с букетом роз. Под ногами ползают пластмассовые заводные солдаты, кричат что-то на своем пластмассовом языке, стреляют, прицелившись по скомканным салфеткам по раздавленным стаканчикам. Старуха с клюкой скрючилась на мраморной плите, протягивает руку, бормочет себе под нос. Слышен только «прего» и «манджаре». Грязные пальцы бьются в трясучке. Совершенно из подземного перехода на электрозаводской. Разве что научилась сказать два слова по-итальянски. Толмач садится на ступеньки. Смотрит на толпу внизу, вокруг фонтана Баркаччо, на Виа Кондотти, залитую по края головами, как кашей. Будто где-то горшочек варит себе эти головы и варит. И никто не скажет ему «горшочек, не вари». И вот залило уже все улицы. Толмач смотрит на посеревшие зимой дома, на тусклые декабрьские облака. Несколько лет назад Талмач сидел на этих ступеньках, но не один. Ливкипа и Клетофонт, Пирам и Физба, Толмач и Изольда. Талмач был здесь со своей Изольдой. Их ребенку исполнился год, и они, подбросив его бабушке, прилетели на несколько дней. Нужно было вырваться из пропахшей младенцем квартирки, увести из Ольду от всего этого заводного, домашнего, незаметно опускающего, сводящего потихоньку с ума от всех этих кормлений по часам, памперсов, стирок, ванночек, бессонных ночей. Так важно было из невыспавшихся, замученных родителей снова хотя бы на несколько дней вернуться в тех, кем они были до этого, в мужчину и женщину которые любят друг друга. Они пришли на испанскую лестницу поздно вечером и увидели тут свадьбу, тех самых жениха и невесту, которых видели до этого в Влатеране. Ночная невеста была еще в дневном подвенечном платье, сидела на ступеньках, играла на гитаре и пела «Естедей». И жених пел, и гости, и вся испанская лестница тоже пела вместе с ними. I believe in yesterday. Prошlo всего несколько лет, и Рим другой. Хотя все на месте, и статуи не разбежались. Те же облупленные палаццо с щербинами отвалившейся штукатурки. А статуи на них издалека, как огромные насекомые, вставшие на дыбы. Все как тогда. И те же кошки прячутся под машинами. И такая же уличная грязь. Тот же, обросший зеленым мхом Мраморный герб над дверью и те же ржавые решетки в темных квадратах давно ослепших окон. И то же журчание воды в барочной раковине, мшистой, обвитой плющом. И все другое. От того первого Рима осталось ощущение дождя и солнца. Мокрая насквозь блузка, приставшая к ее телу, Изольда отщипывала от себя прильнувшую ткань. Звук шин по еще дождливой, но уже сверкающей на солнце брусчатки, совсем особой, с чмоканьем, с влажным посвистом. На мокрых стенах, листьях, камнях жидкое слепящее солнце. От всего идет пар. И от плит тротуара, и от намокшего белья, вывешенного над головой, и от спин статуй. После дождя воздух становился резким, пахучим, свежим, но всего на несколько минут, потом опять припекало, и от выхлопных газов было нечем дышать. С утра до ночи музеи, галереи, церкви, темные полотна, золоченые алтари, мраморные тела. Рим-тел. Тела повсюду. Каменные, но телесные, мужские, женские, полуживотные. Мускулы, груди, соски, пупки, ягодицы — У диаскуров, императоров, Мадон, тритонов, богов, фавнов, святых. Бедра, коленки, икры, пятки, растопыренные пальцы ног. Тот Рим рассыпался на осколки. Вот ящерка, стремглав, уносится наискосок по стене. Спряталась под лист. Остался только хвост, как крошечный полумесяц. Где это было? В каких-то развалинах из кирпичей. Тонких в два пальца. Вдруг снова дождь. В открытую дверь троттории летят брызги. Настоящий ливень. По тротуарам и мостовым клокочущие потоки. Из-под машины выглядывает рыжая кошка. Прячется там от дождя. Толмач заказывает лазанью и дуи-бикири. Изольда учит его чокаться по-итальянски. Нужно сказать «Ченто Джорни коме Куэсто» сто таких дней как этот они пьют чтобы вот эти брызги долетающие до их голых ног шум ливня рыжая кошка итальянец за соседним столиком зажавший свой телефон ино между ухом и плечом потому что так легче объясняться руками чтобы все это повторилось сто раз тот ресторан совсем рядом Навия делля кроче сидели там долго уставшие с ноющими ногами. Меню было только по-итальянски, и они тыкали пальцем в замызганную картонку, а официант объяснял, показывая на себе. «Это печень, а это...» — похлопал себя поляшки, мол, филейный кусок, а это... — прижал к бокам локти и замахал кистями рук, как крылышками. «Печёны, печёны». Тогда в Риме, впервые после года, набитого до отвала заботами, как найти работу, квартиру, устроить жизнь с маленьким ребенком. Толмач увидел, какая изольда стала после родов красивая. Увидел это, когда они шли по гостиничному коридору, переоделись и хотели где-то поужинать в городе. Она шагала впереди и говорила что-то. И он, будто впервые, видел ее волосы, вырез платья, как качаются бедра, ее поступь на каблуках. Она говорила что-то, оборачиваясь в полумраке узкого прохода, и лампы в потолке меняли ее лицо через каждые несколько шагов. То привычный, совершенно домашний профиль, то чужой, незнакомый, который хотелось трогать пальцами, целовать. Они ужинали тогда в Ульпиа над самым форумом Трояна. Сидели на открытой террасе. На столиках горели пузатые свечи, в стеклянных стаканчиках, уже стемнело. Глубоко внизу, метров восемь или десять, там время измеряется метрами, лежал Древний Рим, вернее, его обломки. Каждая руина была освещена. Колонны валялись, будто обглоданные мозговые кости. В ожидании заказанного Кареди ди Аннелло» они пили вино и читали друг другу путеводитель, пытаясь понять, где что было за две тысячи лет до них, но разобраться во всех этих форумах Веспасиана, Августа, Цезаря, Нервы, переходящих один в другой, было совершенно невозможно. Да еще оказалось, что большую часть этих форумов закопали обратно при Муссолини. Толмач смотрел на Изольду, и тогда при свете свечи впервые обратил внимание на то, что у нее шевелится кончик носа, когда она разговаривает или ест. Раньше почему-то не видел этого. Они пытались найти в путеводителе что-нибудь про название ресторана. Кем была эта Ульпия? Богиней, женщиной, городом? Но в книжке ничего про нее не было. Откуда-то снизу доносились крики кошек, которые отмечали кошачью свадьбу-невидимку в огромном котловане, потихоньку зараставшем. И не верилось, что именно здесь когда-то выставили для всеобщего обозрения отрубленные кисти рук цицерона, прибитого к ораторской трибуне. Было какое-то несоответствие между теми прибитыми руками и вот этой огромной ямой, пустой, кошачьей, с растающей травкой-муравкой. Изольда сняла босоножки и положила под столом свои ноги толмачу на колени. Он гладил под скатертью ее пальцы и слушал, как она читала про колонну Трояна, на которой почему-то стоял Петр, освещенный прожектором. Казалось, что идет снег, потому что к ночи на улице Рима высыпали, как из распоротой подушки, ворохи каких-то ночных бабочек, и они вспыхивали в свете фонарей, окон, фар, прожекторов. Мотыльки кружились вокруг, все норовили угодить в свечку. Изольда отгоняла их от огня книжкой. Они возвращались в гостиницу, немного пьяные после Кьянти и Граппы. Стояли и рассматривали барельефы на самой знаменитой в мире колонне. Вот римские разведчики возвращаются с отрубленными головами даков. Вот даки сдаются, и женщины с детьми покидают свои дома, а римляне вселяются со своим скотом. Здесь дак себя закалывает, чтобы не сдаваться римлянам. Там солдат целуют руку Трояну. Еще выше дакские женщины факелами поджигают голых убитых римских солдат. Над ними головы римлян на копьях, на стенах дакских укреплений. Еще выше римляне рубят деревья. И на калах снова и чьи-то головы. И так без конца наверх по спирали. Символ движения, прогресса а на самом верху старый человек. Замер, боится пошевельнуться, потерять равновесие. Никак не может понять, как он здесь очутился, на такой высоте. Главное не смотреть вниз, а то закружится голова. Весь город был в ночных бабочках. Кружились у фонарей, валялись на мостовой мертвые и еще трепыхались. Мальчишки поджигали их зажигалкой. Толмач в детстве... Так поджигал спичками залежи тополиного пуха. Всю Москву заваливало пухом, как снегом, а эти поджигали снег из мотыльков. Было жарко даже ночью. Когда они поднялись к себе в гостиницу, в комнате было душно. Изоль допустила сильную струю холодной воды в умывальнике и подставляла ладони кисти локти. Толмач обнял ее, схватил — и понес через всю комнату, опустил на кровать мокрыми ледяными руками она притянула его к себе. Струя из забытого крана все шумела. Изольда шепнула: "Пойди закрой". А Талмач ответил: "Это дождь за окном". В тот первый день в Риме Талмач все время смотрел на эту женщину, такую привычную, каждодневную и незнакомую одновременно, и думал что вот это и есть счастье. Слышать, как стучат ее зубы о стакан, когда она пьет. Видеть, как расползлось у нее по груди мокрое пятно, когда она пролила на себя воду. Нюхать ее запахи. Она пахла в тот день новыми босоножками, магазином, кожей, клеем, потом, духами. Лежать на гостиничной кровати и видеть в проем двери в зеркале как она ходит то без юбки, то без блузки. Смотреть, как она поправляет узкий лифчик. Чувствовать щеками и ладонями мелкие острые уколы. Она сберела волосы на ногах несколько дней назад, и теперь они чуть-чуть отросли и кололись. А когда Изольда залезла в ванну и включила душ, показалось, что она отделась в воду. Перед тем, как заснуть в ту ночь, они массировали друг другу уставшие за день ноги легли валетом опираясь на локоть толмач втирал пахучий лавандовый крем в ее пятки в шрамы на ногах следы от операции после ее аварии и изольда рассказывала как в детстве когда она с родителями ехала в жару по иранской пустыне на машине то просила мама принеси мне холода и та высовывала руку в окно Держала так минуту и потом горстью приносила воздух снаружи в раскаленную машину, вытирала ей шею. Во сне Изольда сбросила одеяло. В свете луны блестела ее кожа, покрытая испариной. И Толмач снова тогда подумал, как много нужно, чтобы почувствовать себя счастливым. Быть немножко пьяным от граппы, от Рима, от любви, от яркого месяца за окном который свисает, будто хвост, спрятавшийся за облако, как за лист ящерицы. Засыпать с этой женщиной и знать, что завтра будет утро. И не просто утро, а утро в Риме, когда так остро чувствуешь, что очень мало времени и нельзя терять ни мгновение, а нужно быстрее идти, окунуться в этот город. Той ночью Толмач проснулся, потому что его закусали комары. Не мог спать от их зудения, и все расчесывал укусы. Включил свет, стал бить по стенам путеводителем, оставляя на обоях кровавые пятна. Потом никак не мог заснуть. Поднял с пола одеяло, закутался, прилег на подоконник, высунувшись на светлеющую римскую улицу, еще сонную, пустую, уже холодную. Под утро снова пошел дождь, и все засверкало, В мокрой брусчатой мостовой засветились отражения фонарей, реклам, вывеска бара, витрины. Все пахло. Казалось, что даже подоконник и стена дома тоже издают какие-то особые римские запахи. Толмач думал о Тристане. До Толмача у Изольды был Тристан. Они любили друг друга и тоже ездили на каникулы в Италию. Однажды они отправились на каникулы и попали в аварию. Где-то между Арвието и Тоди ехали по извилистой дороге над Тибром. Из-за поворота им навстречу вылетел грузовик. Тристан вел машину. Он погиб сразу. Его вдавило рулем. А Изольда выжила. У нее было шестнадцать переломов. Прошло несколько лет, и она вышла за Толмача. И теперь они любили друг друга и ездили на каникулы в Италию. И вот один раз Толмач сел за компьютер, чтобы сделать какой-то перевод. В то время у них еще был общий компьютер. Вдруг Толмач увидел, взглянув на последние открывшиеся файлы, какое-то странное название. С этим файлом накануне работала Изольда. Толмач знал, что нельзя читать чужие письма и файлы, и открыл его. Это оказался дневник, который она вела. Сперва Талмач хотел закрыть файл, не читая. Потом стал читать. Это был странный дневник. Изольда делала записи не каждый день и не каждый месяц, только тогда, когда ей было плохо. Талмач стал читать эти записи, чтобы узнать, что пишет, скрывая от него человек, с которым он делит жизнь. Когда у них все было хорошо, она ничего не записывала. Этих дней как будто и не было. А когда становилось не в когда испытывала приступы удушья, отделимой с толмачом жизни, садилась к компьютеру, открывала тот файл и выговаривалась. Их ссоры, о которых толмач давным-давно забыл, продолжали жить, записанные по свежим следам, еще не отболевшие, не прощенные. И еще было странно что этот дневник она писала Тристану. Умершему на тех страницах доставалась любовь, а Толмачу — обиды, горечь, озлобление. Она записывала слова, которые они бросали друг другу, чтобы сделать больно, но не записывала то, что шептали друг другу потом. Толмач решил ничего не говорить Изольде и больше никогда не читать то, что предназначалось не ему. Почему-то, когда они заказывали билеты в Рим и отель, Изольда хотела остановиться именно в этой гостинице, хотя ничего особенного в ней не было. И вот тогда, высунувшись в окно на ночную дождливую улицу, Толмач вдруг подумал, что именно в этой гостинице она была с Тристаном. И тут же сам себе удивился. Как ему могла прийти в голову такая глупость? Толмач лег, но долго не мог заснуть, потому что все время думал о Тристане. Ведь Изольда была с ним в Риме. Перебирал то, что было за день, и вдруг ему пришло в голову, что ведь это с Тристаном она вот так же чокалась и говорила: "Ченто Джорни коми квесту". И может быть, они вот так же сидели, может даже в той самой тротуаре. Почему она привела его именно туда? а на улице тоже шел дождь, и они тоже ждали лазанью и потягивали к Янте, принесенный, может, в этих же самых кувшинчиках. В голову приходили мелочи, детали, смысл которых открывался только сейчас. Они прилетели в Фульмичано, и нужно было купить билет на поезд Дарима. Там были автоматы, в которых можно платить карточкой. И Зольда сказала «Не надо». «Вдруг проглотит. У меня уже так было». В кассу была длинная очередь, и Толмач все-таки сунул в автомат кредитную карту. И все так именно и произошло. Ни билета, ни карты. «Бенвенутто аль Италия». «Добро пожаловать в Италию». Толмач остался у автомата, а Изольда пошла искать, кто поможет. Она говорит немного по-итальянски. «Те, кто сидел за окошками, не могли помочь». Кто мог помочь, тех не было. И вот они стояли у автомата и чего-то ждали. Изольда разнервничалась, и Толмач ее успокаивал, что пустяки, все обойдется, а сам уже собирался звонить, чтобы заблокировать карточку. Изольда то и дело повторяла "Год вердели!» Грубость на немецко-швейцарском. Потом пришли какие-то итальянцы, открыли ключом автомат, и Толмач получил свою карту. Они купили билет в кассе и сели в экспресс до Термини. Теперь же ночью в голову пришло, что ведь это, наверное, у на автомат вот так сглотнул карту. Раньше Рим встречал приезжих у парадного подъезда, Порта дель Пополо, а нынче принимает через черный ход. Тащишься до вокзала какими-то грязными пригородами. Толмач все высматривал в окно, подъезжая к Термини, «Где же Рим?» а показывали какие-то затворки, уродливые, неприветливые. Первое, что увидел, когда вышли из вокзала, — Макдональдс. — Экко-рома? — Вот Рим. Изольда утешила. Чтобы Рим начался, нужно зайти в бар и стоя выпить первое эспрессо. Они зашли в длинный узкий бар, в котором, как в пещере, жила фыркающая машина для варки кофе. Выпили стоя свой первый эспрессо. Будто это было какое-то магическое зелье. И действительно, Рим начался. А теперь Толмачу подумалось, что это, наверное, Тристан, так сказал ей когда-то. Чтобы Рим начался, нужно зайти в бар и стоя выпить первый эспрессо. Вдруг тогда, в Риме, после той ночи, Толмачу стали открываться простые вещи, о которых он раньше не задумывался. Например, Изольда любила чтобы ей вдавливали ногти в разных местах в кожу головы. Это помогало от боли или, если не хотелось просыпаться, а нужно было рано вставать. Наверное, кровь приливала к голове, и действительно наступала особая ясность, трезвость. И Толмачу тоже понравилось с утра, когда Изольда вдавливала ногти в его голову. Сначала еле-еле, потом все сильнее. И вот они долго ждали поезда, в римском метро душном потном у изольды заболела голова она села на скамейку а толмач стал ей вот так ногтями массировать голову она закрыла глаза заурчала и толмач спросил это он придумал она перестала урчать открыла глаза ты о чем тут на станцию ворвался поезд весь измалеванный граффити она тогда не поняла Или не хотела понять, а Толмач не стал больше ничего спрашивать. Они плутали по Ватиканским музеям и оказались в длинной пустынной галерее. Ряды белых изваяний вдоль стен. Безжизненные тела. Руки, ноги, головы, груди, животы. Все это было найдено в земле, а теперь выставлено для опознания. Вазы, саркофаги, барельефы и снова тела. Без глазы, без руки, без ноги осколенные. Там, где половые органы, листочки. Если нельзя прикрыть, отбито молотком. У одного мускулистого слепца из ольда оглянувшись, не смотрит ли, потрогал рукой там, где ничего больше не было. Какие идиоты! Почему они так ненавидели жизнь? Когда-то все эти статуи были богами или людьми а теперь превратились в соляные столпы, и их свезли сюда. Мраморные трупы. Выставили в ряд, будто почетный караул на приеме в царстве мертвых. Изольда придумала их оживлять, давать каждому какую-то историю. Вот этот, смотри. Был суеверным и надевал сначала сандалии на левую ногу, а потом на правую. Врач назначил ему от грудной болезни лечение ослиным молоком и он пил по большому стакану в шесть утра. А еще у него были ягодицы, поросшие шерстью. И так они с толмачом придумывали что-нибудь про каждого. Вот этот, римская копия с утерянного греческого оригинала, любил петь, и когда пел, у него раздувались ноздри. Однажды он ехал довольный домой и пел, а австричный ему сказал, что вот едешь и не знаешь, что и дом сгорел и жена, и все пропало. А в детстве мама его учила пользоваться лопухами и листками, когда идешь в уборную, сорвать по дороге. Вот это тоже римская копия с греческого оригинала. Полюбила женатого и боялась быть с ним счастливой. Не могла наслаждаться своим счастьем, потому что знала, что за счастье придется платить, а когда у него заболел ребенок, то она сразу поняла, почему а вот этот воин снова римская копия вернулся невредимым с войны домой и жена обрадовалась что он жив а дети гостинцем и зубы у него были такие что мог перекусить гвоздик а однажды он отбил ноготь на пальцы ноготь рос и черное пятно лезло вверх и он вдруг загадал что когда пятно долезет до края ногтя случится что то хорошее а пятно не доползло Не успела. Так они ходили и оживляли мертвых. А теперь у толмача не выходило из головы, что все это Изольда уже делала с Тристаном, что эту игру придумал тогда он. И они вот так же, обнявшись, ходили по этой бесконечной галереи, уставленной мертвыми изваяниями, и раздавали мраморным обломкам кусочки жизни. Еще там был один саркофаг, муж и жена. Они лежали валетом, опершись на локоть. У нее прическа с мелкими кудряшками. У него коротко подстриженная борода. Смотрят друг на друга с улыбкой. Вот только что сделали друг другу массаж уставших за жизнь ног. Сейчас заснут и проснутся вместе. Почти все скульптуры были копиями из каких-то исчезнувших оригиналов. Даже тот самый Аполлон Бельведерский. Хотя для Толмача... Он был копией из того Аполлона, который стоял на снегу в Останкине, и которого он когда-то обстреливал снежками. Толмач рассказывал Изольде о Гальпетре, об Останкинском Аполлоне, и она смеялась. Гальпетра каждый месяц водила свой класс в музеи, чаще всего в Пушкинский на Волхонке. Когда проходили мимо Давида, девчонки, глядя на его подбрюшки, шушукались и хихикали и было почему-то неприятно из-за железного стержня, воткнутого герою в спину, чтобы не упал. В этом был какой-то обман, и к тому же экскурсовод все время повторяла, что все кругом в этом музее копии. У копии Лаокона она сказала, «Посмотрите, как прекрасно античный скульптор изобразил страдания на лице отца, на глазах которого погибают оба его сына». Про оригинал сказала, что он находится в Италии, в музее Ватикана. И Толмачу запомнилось, как Гальпитра вздохнула. Вот бы когда-нибудь взглянуть одним глазочком. На вопрос, есть ли вопросы, будущий Толмач в школьном костюме, сверкающем на коленках и локтях, спросил. А почему здесь показывают копии? В музее должно быть все настоящее. В ответ экскурсовод объяснила что все настоящее — в Италии, а эти скульптуры — точные копии, то есть практически то же самое, что оригиналы, и повела группу дальше. И вот теперь Толмач был в Риме, а все опять оказывалось копией. И скульптуры в Ватиканских музеях, и статуи ангелов в Бернини на Понте-Сан-Анджело, мост святого ангела, и Марк Аврелий на Капитолийском холме, и египетский обелиск перед Санта Тринита, Деймонти, Святая Троица на горе. А настоящее снова нужно было где-то ходить и искать. Даже Тибр казался плохой копией какого-то другого, исчезнувшего, настоящего. Толмач с Изольдой смотрели с моста на коричневую мертвую воду, на низкие набережные, покрытые слоем пересохшего, потрескавшегося ила, и как-то не укладывалось в голове что этот суетливый поток, несущий грязную пену, тот самый Тибор, в котором солнечным октябрьским днем крест помог Константину утопить язычника Максентия, вследствие чего мир стал христианским. В этой жиже и даже сам Толмач оказывался копией какого-то утерянного оригинала. В водители они прочитали в главе о Латеране просветую лестницу из дворца Понтия Пилата и проголовы Петра и Павла, хранящиеся в папской базилике. Отправились в Латеран. Спустились в метро, где нечем было дышать. И Изольда сказала, что устала, и лучше бы просто снова погулять где-нибудь по парку. Накануне они были в вилла Боргезе, В одной аллее нашли пустую скамейку, где-то за стадионом. Толмач лег на доски, и положил голову ей на бедра, уткнулся щекой в мягкий живот. Изольда ворошила ему волосы. Был ветер, и тени от веток бегали по ее лицу, голым плечам, по траве, песчаной дорожке, по мрамору статуй. Талмач лежал и читал вслух из путеводителя про какую-то триумфальную арку. Один император украл для нее статуи и барельефы с арки другого императора. Изольда сказала. Смотри, вот триумфальная арка. Там стояли пинии, прижавшись плечом к плечу, и у них под мышками было небо. Это было накануне. А теперь в метро Изольда спросила. — Ты обязательно хочешь посмотреть на лестницу и эти головы? — Да. — Думаешь, они настоящие? — Вот я и хочу в этом убедиться. Они вошли в разрисованный граффити вагон, душный, битком набитый. По дороге Изольда рассказывала, что у них в школе были уроки религии и как они все это ненавидели. А Толмач рассказывал Изольде, что у них в школе были занятия по антирелигиозной пропаганде. И вела их на классном часу все та же Гальпетра. Толмач знал с детства, что Бога нет, и поэтому ему, тому школьнику, который мучился от прыщей, ранней волосатости, Не любви и страха смерти очень важно было его найти или что то похожее и вот класс умирал со скуки а гальпетра барабанила про то что бога придумали церковники, чтобы было легче дурить темных наивных людей что страшный суд изобрели для того чтобы самим грешить а другим не давать и все то что полагалось говорить на таких уроках. «В Бога могут верить только старушки», — говорила Гальпетра. «Христианство — это религия рабов и самоубийц. Никакой загробной жизни нет и быть не может. Все живое умирает, и никакое воскрешение невозможно». Простая логика. Если Бог есть, то нет смерти. Если есть смерть, то нет Бога. Изольда смеялась и говорила, что их на занятиях религии, наоборот, убеждали в том, что Бог есть, и они тоже умирали от скуки. И вот Толмач с Изольдой стояли перед зданием, на котором было написано «Санкта Санкторум» — «Святая святых». Вошли. Там внизу, слева от входа, под стеклом, выставлена модель дворца Понтия Пилата, и можно увидеть, где именно находилась эта лестница. Ее перевезли из Иерусалима в Рим. Ступеньки застелили досками, а места, куда упали капли крови Христа, закрыли стеклом. И вот толмачи из Ольда стояли и смотрели, как люди опускаются на колени и карабкаются вверх. Каждый полз по-своему. Кто-то шмык-шмык, обгоняя других. Кто-то подолгу останавливался на каждой ступеньке, касался отполированных полустертых досок лбом и целовал каждую. Одна женщина все время оглядывалась назад и поправляла юбку. Запомнилась совсем молодая девушка-инвалид. Ее внесли на коляске и помогли встать на колени на нижнюю ступеньку. Потом она раскорякой поползла наверх. Было видно, с каким трудом ей давалось каждое движение. Потом пришла группа школьников, и они весело и шумно поползли, толкаясь и пачкая друг друга кроссовками, и сандалиями. Очевидно, это доставляло им особое удовольствие. И вот тут, когда они с Изольдой стояли перед этой лестницей и смотрели, как школьники обгоняют девушку-инвалида, в этот момент толмача кто-то тронул за плечо. Он сначала не обратил внимания. Везде толпы туристов, и все пихаются. Тогда его снова кто-то коснулся. Он обернулся и увидел Гальпетру. Она была все в той же махировой шапочке и в том же фиолетовом шерстяном костюме. Даже сапоги были полурастегнуты, а на сапогах музейные тапки. Те же усики, тот же живот. Она кивнула на лестницу. — Ну что же ты? Ползи! И еще, покачав укоризненно головой, добавила. — А ты мне тогда не верил. Почему-то Толмачу показалось важным рассказать это Изольде, Но она не поняла, переспросила, «Ты встретил знакомую?» Гальпетра исчезла. Они пошли смотреть головы. Пока пересекали площадь, откуда-то гремела музыка, итальянская песенка, в которой все время повторялось «Аморе, аморе, аморе». И Толмачу было как-то странно, что сейчас они увидят голову, или хотя бы кусочек кости, какая разница. Того самого человека — который в четвертую стражу ночи пошел за ним по морю. Вышел из лодки, переступил через борт и поставил ногу на волну. В соборе было, как везде, тесно от туристов. Динамики бормотали по латыни. Они бродили в толпе, и Толмач все никак не мог понять, где же голова. Течением их прибило обратно к киоску у входа. Изольда спросила по-итальянски продавщицу. Та откнула в одну из открыток. На карточке был алтарь, весь в золоте и мраморе, как башенка, похожий на иллюстрацию к сказке о золотом петушке. Продавщица постучала длинным, зеленым, со звездочками-блестками ногтем по открытке и показала наверх, мол, идите к алтарю и смотрите наверх. Толмач понял, почему они сразу не увидели то, что искали. Они зашли в собор не через главный портал, а через боковой. Теперь они пробирались через толпу к алтарю со стороны главного входа. На втором этаже сказочной башенки завитой золотой решеткой были действительно выставлены два бюста. Толмач вглядывался, но видел только что-то напомаженное, разовощёкое, черногривое. Динамики перешли на итальянский и заметно повеселели, оживились. Каждое второе слово было оморы Над кабинками для исповеди то гасли, то снова загорались красные лампочки. Мимо протискивалась через толпу экскурсия японцев. За лыжной палкой с привязанным на конце зеленым платком. Изольда сказала. «Ты удовлетворен?» «Пойдем». Перед тем, как уйти, они остановились у капеллы слева от входа. Там как раз было венчание смотрели через решетку. Жених и невеста сидели на стульях, а перед ними стоял священник в белом и что-то говорил. Было забавно, как он размахивает руками. Ему, очевидно, не хватало слов, и он совершенно по-итальянски, отчаянно жестикулируя, пытался убедить молодых любить друг друга до самой смерти и после. Толмач с Изольдой вышли и достали план, с которым ходили по Риму. Карта была старая, протерлась на сгибах до дыр. К тому же неоднократно попадала вместе с ними под дождь и в конце концов превратилась в лохмотья. Но покупать новую Изольда не хотела, сказала, что привыкла к ней. Толмач подумал, что, наверное, с этой картой она ходила по Риму тогда с Тристаном. Совсем рядом была церковь святого Климента, в которой похоронен Кирилл, именем которого названы буквы без которых ничего в жизни Толмача бы не было. «Давай зайдем», — предложил Толмач, а Изольда сказала, что у нее болят ноги, и она никуда больше не пойдет. Они присели за столик в уличном кафе. «Ты была там в прошлый раз?» «Нет». Толмач стал ее убеждать, что это совсем недалеко, десять минут в направлении к Колизею. Там они смогут сесть на метро и доехать до отеля, Айзольда сказала, что новые босоножки труд, и добавила, «И вообще я не понимаю, почему обязательно нужно увидеть все эти сросшиеся цепи, где-то подобранные щепки и неизвестно чьи кости?» Талмадь знал, почему он хотел во что бы то ни стало пойти туда. Он должен был увести ее у Тристана. Из их Рима в другой. Талмадь стал ей рассказывать про Кирилла. Вернее, он хотел рассказать ей о чем-то, чего наверняка не знал Тристан. Толмачу вдруг показалось, что он рассказывает не ей, а ему. «Вот ты, Тристан, этого не знаешь, а я знаю. Слушай. Древний Херсонес. Это теперь Севастополь. А вот тут, Тристан, начинается мир без тебя. Там, где утопили святого мученика Климента, третьего римского папу и ученика Петра, В гражданскую войну топили офицеров. Им привязывали, кому на шею, кому на ноги, старые якоря, куски железа, камни и бросали в воду. В одних воспоминаниях толмач читал, что водолазы, которые опускались в том месте на дно, оказывались как в лесу. Мертвые тела хотели всплыть, и привязанные стояли в глубине, кто вверх ногами, кто вверх головой, Их клонило всех в одну сторону подводным течением, как деревья ветром. И у одного обрывки рубахи поднялись, как крылья. И вот по тому берегу проходил Кирилл, который получил из облаков кириллицу, толмачевы буквы. Получатель небесных букв рассказал о мученичестве Климента жителям Херсонеса, которые ничего об этом уже не знали и не поверили ему. Кирилл тогда поплыл на то место, и начал поиски чтобы убедить их уровень моря за прошедшие после климента века опустился море ушло и образовалась песчаная отмель и вот кирилл искал в том песке и ничего не мог найти жители смеялись над ним, а кирилл продолжал перекапывать песок дальше потому что искал он разумеется не кости кому нужны кости ни ребра и ни череп он хотел найти а доказательство. Просто должно было сверкнуть на солнце, отбеленное морем и песком ребро. Ведь что-то должно было доказать, что есть Бог и значит нет смерти. Доказать это могло только чудо. И вот в песке что-то сверкнуло, засияло на солнце, ребро, слепящая белизной кость. Стали копать дальше и нашли голову и все остальное. И еще всех поразило благоухание. А запахи — это ведь язык Бога. И вот эти вкусно пахнувшие кости Кирилл привез в Рим. И его самого похоронили в этой церкви вместе с Климентом. Наверное, потому что его кости тоже хорошо пахли. — Опять кости! — вздохнула Изольда. — Ладно, пошли. Они посидели еще немного в кафе, выпили эспрессо из крошечных чашечек, будто из яичной скорлупы, и отправились в Сан-Клементе. Изольда сказала только, что обязательно должна зайти по дороге в аптеку, купить пластырь. Но аптеки по дороге не оказалось. Изольда уже хромала, когда они дошли. Она злилась и молчала. Села в церкви на скамейку и сказала, что ни в какое подземелье не полезет. Толмач спустился вниз один он бродил под тускло освещенными сводами и в свою очередь злился на изольду а еще больше на себя что притащил зачем то сюда ее с натертой ногой могли бы и прийти и завтра или послезавтра кругом валялись какие то обломки было сыро толмача обгоняли группы туристов которых вели в нижний этаж где в таких же сырых тусклых подвалах поклонялись Митре. толмач забрался и туда Но там было то же самое — обломки, сырость. В полумраке переходов он, наконец, нашел гробницу Кирилла. Притаилась где-то сбоку. На каменной плите лежали бумажные, покрывшиеся толстым слоем пыли цветы, а стены кругом были в мемориальных досках, на которых увековечили себя забытые правители, издававшие указы на кириллице. Тут Толмач увидел Изольду. Она все-таки спустилась. У нее в руках был путеводитель. «Вот ты где!» — сказала Изольда. А я сидела и читала. «Слушай, оказывается, никаких мощей Кирилла здесь нет. Их выбросили в 1798 году. Тут было восстание, и все кости вышвырнули на улицу. И папы-мученика Климента тоже не было. Вернее, было два Климента. Какой-то консул. Тот действительно был мучеником, но он был не папой. А другой был папой, но не был мучеником. А потом в легенде они соединились в одного человека. И еще здесь написано, что по новейшим исследованиям Петра вообще не было в Риме. Мимо не останавливаясь, прошла группа японцев. Их вели в Митриум. В полумраке они высоко поднимали ноги, чтобы не споткнуться на неровном земляном полу. По одному туристы исчезали в узком проходе, ведущем в следующее подземелье. Толмач с Зольдой поднялись наверх, вышли на улицу, где даже пропитанный запахом бензина ветер показался после подземелья свежим воздухом, и пошли к Колизею, медленно, с частыми остановками. Она хромала и держалась за его руку. Снова начались киоски. Они остановились у лотка на котором лежали путеводители по Риму на всех языках. Толмач взял полистать русское издание. Показал Изольде, мол, смотри, какую печатают ерунду. Просто фотографии с подписями. Нет, чтобы издать что-нибудь человеческое. Тут к нему подскочил итальянец-продавец. Залепетал, наверное, расхваливал, убеждал купить. Стал чуть ли не впихивать Толмачу книгу в руки, тыкать пальцем в иллюстрации, Мол, смотри, какие красивые картинки». Толмач сунул ему книжку обратно. Но получилось как-то неловко. Книга выскочила из рук, упала. Изольда бросилась поднимать, заулыбалась продавцу. Шепнула Толмачу, что тот должен улыбнуться и извиниться. «Он мне хочет всучить какую-то дрянь, а я должен ему вежливо улыбаться?» «Да», — сказала Изольда. «Все равно нужно вежливо улыбаться». «Почему я должен ему вежливо улыбаться?» «Потому что...» «Я не должен никому вежливо улыбаться». «Должен». Когда они отошли от лотка, Изольда бросила. «Ты грубый». У него вдруг вырвалось. «Не то, что Тристан». Изольда остановилась. Посмотрела толмачу в глаза. В ее взгляде было и удивление, и обида, и боль. Она резко отвернулась, и пошла быстрым шагом, припадая на одну ногу. Им нужно было к метро, а Изольда пошла совсем в другую сторону, обратно, к Латерану. Толмач хотел броситься за ней, схватить за руку, остановить, но вместо этого повернулся и направился к Колизею. Шел и убеждал себя. Ничего, все равно ни ей, ни ему никуда друг от друга не деться, и вечером они увидятся в гостинице. Тротуар был усеян обертками, бумажками, раздавленными пластмассовыми бутылками. В руках у толмача были лохмотья карты. Он вышвырнул их.